5.1. Взаимосвязь, истории общества и природы. На ранних стадиях развития человек вступало в отношения борьбы с природой как со слепой стихией. Примитивные орудия труда не отделяли человека от природы, и он отождествлял природу и себя самого. Орудия труда обеспечили выживание человека, его вхождение в систему природных связей – Этот период длился миллионы лет, пока условия жизни первобытного человека не сменились новым характером отношений. Природа уже не обеспечивала существование людей в условиях роста человеческих поселений и недостатка добычи. С развитием земледелия и одомашниванием животных человек вступил в новые отношения с природой. Однако этот период был связан не только с истреблением, как раньше, но и с созиданием. Впоследствии противоречия между человеком и природой усиливались. Создавая искусственные биоценозы, человек изменял и разрушал природные связи, Изменение природы в процессе труда. Труд это процесс, в котором человек использует обмен веществ между собой и природой, регулирует и контролирует его. Преобразующая и созидательная сила труда проявляется при условии, что он не наносит ущерба природе. Общество Усиливает свою экономическую мощь, вовлекая природные ресурсы и источники энергии в состав производительных сил, тем самым усиливает свое влияние на природу, что подчас ставит под угрозу ее сохранения. Разрушение природных взаимосвязей чаще всего обусловливается несовершенством техники и технологий, в результате чего появляется поток веществ чуждых и инородных природе создающих опасность для всего живого. Таким образом, загрязнение... Показатель нарушения обмена веществ между человеком и природой в труде, когда взамен взятых у природы и переработанных веществ образуются такие новые вещества, которые отравляют среду обитания человека. Мусор, радиоактивные отходы, сточные воды и так далее Страница 59. Современная экономическая наука рассматривает процесс производства как процесс взаимодействия человека и природы. Коренное отличие труда человека от действий животных заключается в том, что человек, приступая к процессу труда, заранее представляет себе его ход и результат. Следовательно, человек должен не только брать от природы, но и заботиться об ее охране, не допускать ее ухудшения и истощения, сохранять тем самым ее биологическое равновесие. Современное промышленное или сельскохозяйственное производство – это открытая система. В нее вступают массы природных сырых материалов, проходивших иногда стадию первичной обработки при добыче. Уголь, нефть, руда, строительные материалы, сельскохозяйственное и лесное сырье, вода, воздух. Вся эта масса проходит одну или несколько стадий переработки, а затем в виде конечного продукта выходит из системы и поступает в потребление. Кроме того, на всех стадиях переработки из системы выбрасываются отходы, пустая порода, шлаки, зола, стоки, газы, аэрозоли, поры пыль и другое, содержащие различные вредные для человека и животных организмов вещества. Объем отходов нередко превосходит объем конечного продукта. О степени полезного использования сырья и об относительной величине отходов можно судить по отношению веса конечного продукта к весу исходного материала.